Ингри на улицах В тот самый момент, когда Матс Андерсон, прислушиваясь к странным шумам, вышел в темный коридор у себя дома, Ингри въехала по северной дороге в Лилихейм. Огни Идунс, самой короткой улицы города, вмещавшей всего 10 домов по 5 с каждой стороны, мерцали. Казалось, город находился на последнем издыхании, хотя ничего не происходило. Остужающее дыхание ногтя Гарма, забравшееся в салон через приоткрытые окна, доносило едва слышимую шелуху из криков илая. Перед мысленным взором Ингри предстал близнец Лилихейма — пустой и мертвый прибрежный городок, юдоль, освещенная лишь светом звезд. Она провела рукой по лицу, заталкивая сновидение обратно в трясину подсознания. «Что-то мне не по себе, Лукас. Что скажешь, малыш?» Лукас не ответил, даже если бы мог. Он с вытаращенными глазами уставился вперед, его висячие уши чуть приподнялись, Дункер к чему-то прислушивался. Наконец он повернул голову в сторону пересечения улиц и гавкнул. Шерсть на загривке поднялась. «Что там, малыш? Какая-то неприятность, да?» Ингри стало страшно, но руки сами направили фиат направо. «Вот бы и нам в нее не угодить, верно?» Сейчас они ехали по Хольберг, пристанищу закрытых офисов, где раньше размещались щупальца шахты «Гунфьель». Доставка, обработка, редкое сырье, транспорт. Абсолютно все, что мог предложить чумазый осьминог, рывшийся в недрах земли и гор. На перекрестке Ингри увидела чудовищную картину. Полную женщину в белом свитере и спортивных штанах с лампасами преследовали три огромных волка. Звери мало походили на обычных, и хозяйка Аркадии узнала тварей из сна. Глаза волков казались дырами, оставленными чьими-то черными пальцами, да и на преследование это мало походило. Волки по очереди кусали женщину за ноги, оставляя от штанов кровавые лохмотья. «Господи Иисусе!» — воскликнула Ингри, и повернула машину к жертве бесчеловечного развлечения. Но руль вместо этого дернулся в противоположную сторону, и Ингри успела заметить бледную кисть, выглядывавшую из рукава полицейской куртки. Замки машины заблокировала, словно кто-то не желал, чтобы та женщина была спасена. Мертвая рука схватила руль, вывернула его и пропала. Ингри закричала, ожидая увидеть справа от себя призрак Кристофера, Лукас, сидевший на своем месте, внимательно посмотрел на хозяйку и перевел взгляд на отдалявшуюся женщину. Та упала, и волки принялись трепать ее за голову. «Господи!» — взвыла Ингри и впервые ощутила, насколько она стара. Гораздо старее, чем выглядела. Настоящая столетняя старуха, чей голос скрипел песком. «Кристофер!» «Прошу тебя, не делай так больше! Пожалуйста!» Она и сама не осознавала, что говорит, и не знала, верит ли в то, что успела увидеть, но все это быстро забылось, потому что впереди разыгрывалась еще одна жестокая сценка. По Кайгатон бежала зареванная девочка в домашней одежде, лет восьми не больше. Ее перепуганное личико кривилось от крика. Позади, на расстоянии 15 метров, мчался здоровенный волк, и малышка без перерыва верещала. «Папочка! Папуля! Не надо! Папа!» Сердце Ингри сжалось и будто окостенело. Она едва услышала, как замки машины разблокировала. Все ее внимание было сосредоточено на ребенке. Лукас лаял без перерыва. Ингри поддала газу, и, остановив фиат сразу за девочкой, Разорвала цепь преследователь-жертва, схватила пистолет и, как могла, быстро вылезла наружу. «Быстрее в машину, милая!» — прокричала Ингри. Девочка, не прекращая реветь, дернула ручку задней двери и забралась в Фиат. Ингри подняла пистолет, с трудом вспомнила, как его снять с предохранителя, но хищника не думал нападать. Зверь застыл. Его желтые глаза, словно подведенные тьмой, смотрели на что-то, за плечом женщины или на кого-то. Она вздрогнула и обернулась. То, что видел волк, Ингри ощутила всем нутром, по которому будто провели куском льда. Однако позади никого не оказалось. Зверь к тому времени бросился прочь. «Спасибо тебе, спасибо», — пробормотала Ингри и поняла, что обратилась ко всем сразу — Богу, Удаче, Кристоферу. И зеленому чаю от которого не так сильно хотелось в туалет она села в машину и они поехали дальше по кайгатен девочка размазывая слезы с испугом вглядывалась в мелькавшие тени улицы как тебя зовут милая сандра Хоконсон восемь лет третий класс какая серьезная маленькая барышня где твои родители Девочка начала хныкать, и Ингри поняла, что допустила ошибку. «Хочешь какао?» — спросила она. Мало кто из детей откажется от какао, в это она свято верила. «Да», — Сандра всхлипнула. «Спасибо вам». «Зови меня, Ингри. Мы сейчас заедем с тобой к одной очень хорошей и очень смелой девушке». И она угостит нас. Она настолько смелая, что даже не боится работать в полиции. Правда? «Чистая правда», — заверила ее Ингри. Договорить она не успела. Кайгатон зазвенела от криков. В коттеджах включался свет, и можно было бы предположить, что там все в порядке, если бы не вопли. Как будто орать лучше всего было именно при свете. Ингри подавила нервический смешок. Ей вдруг привиделась реклама ламп дневного освещения. «С нашими лампами вы сможете орать по ночам так же легко, как и днем». На улице показался перепуганный толстяк. Он совершил невозможное для своей комплекции, перелез через полутораметровый забор собственного дома. Размахивая руками и вопя, он бросился к дороге, чтобы его подобрали. На его волосатом животе, торчавшем из-под футболки, зияла неглубокая, но свежая рана. Доски забора дребезжали, будто о них что-то билось. Ингри попыталась затормозить, но руль опять наглухо зафиксировала, а кнопки блокировки замков дверей снова опустились. — Мы ему не поможем? — с беспокойством спросила Сандра и закрыла уши, чтобы не слышать, как орущий толстяк обзывает их шлюхами. «Я не знаю, милая. Иногда чертова машина просто капризничает, подводя старушку Ингри. Но вы еще совсем не старая. Спасибо, милая». Они проехали еще две улицы. Безумие творилось повсюду. Волки, огромные лохматые твари, бродили по Лилихейму, охотясь на тех, кому удалось выбраться из собственных домов но еще больше волков скалилось за окнами и дверьми. Они с кровавой пены на мордах бились о преграды, сотворенные человеческими руками. И руль дергала в сторону всякий раз, когда Ингри пыталась подобрать какого-нибудь мужчину или женщину. Она безуспешно боролась с этим, не прекращая задаваться очевидным вопросом, как хищники оказались внутри. Наконец они выехали на баланзере. По улице бежала девочка-подросток, волоча за собой сестренку. То, что это сестры, Ингри поняла по их огненно-рыжим волосам. Две косички у старшей, растрепанное гнездо у младшей. Она узнала их, Дегни и Фрида Андерсон. Старшая частенько заходила с друзьями в Аркадию за шипучкой. В их широко раскрытых глазах читались отголоски шокирующего зрелища. Двери разблокировало, а руль прекратил упрямиться. И до Ингри кое-что дошло. «Мы спасаем только детей, да, Кристофер?» — прошептала она. Фиат послушно затормозил перед перепуганными сестрами, и Ингри показалось, что левая задняя дверь сама распахнулась, но это Сандра дернула изнутри за ручку. «Быстрее, милые, быстрее!» — прокричала Ингри, не сводя взгляда с новой угрозы. Впереди, возле почтового ящика у подъездной дорожки к зеленому коттеджу, вышагивал волк. Он явно охотился за кем-то еще, но в его пугающих глазах тлело ледяное безразличие. Ему было плевать, чье мясо попадет на зубы. Сестры Андерсон залезли в машину, и Ингри тронулась с места. Что-то подсказывало ей, что эти трое, разместившиеся на заднем сиденье, будут не единственными ее пассажирами этой ночью.